Глава 55. Август. В середине августа у Клавдия Мамонтова, вернувшегося снова в Бронницкий УВД, в свой отдел автоинспекции накопились сразу четыре выходных дня, и он махнул к Макару в дом на Бельском озере, там же в Бронницах, куда ещё в конце июля перебралось всё Макарово семейство. Столь памятный им всем дом на озере был снова открыт, очищен от пыли, убран и наполнен летом, солнцем и детским смехом. Клавдий Мамонтов на машине въехал на территорию фактически поместья Псалтерниковых, построенного отцом Макара. И вспомнил всё, как они когда-то приезжали сюда в этот дом на озере с ней, с Катей. Как Макар тогда мчался по аллее с термостаканом кофе, чтобы только увидеть её и поговорить с ней. Возле дома он никого не встретил. Голоса и детский смех доносились со стороны озера. Все вроде были на берегу, на солнце пёк. Но нет. Макар с Сашенькой на руках встретил его на аллее, ведущей к озеру. Ба, какие люди, и без охраны. Кролик мой, ты только глянь, твой любимчик к нам наконец-то пожаловал. Приветствовал Макар друга. Сашенька заметно подрос за месяц, улыбнулся до ушей беззубым ртом. Узнал, узнал, и протянул Клавдию пухлые ручки. Привет, Сашкин. Клавдия осторожно взял его у отца. Маленькое хрупкое тёплое тельце в белом комбинезончике с принтом "Бэби Йоды". Сашенька сразу же по привычке цепко ухватил его одной рукой за подбородок, а другой за ухо и радостно и даже как-то плотоядно непомладенчески засмеялся. Волосы тебе начнёт на радостях драть. — Мне уже половину выдрал, — пожаловался Макар другу. — Облысеешь с ним нафиг. Но Сашхина проверк все обвинения. Он обнял Клавдия за шею, доверчиво прильнув к нему, и начал что-то лепетать, говорить на своем младенческом языке, словно рассказывал. — Ну как вы тут все? — спросил Клавдий Мамонтов. — Смотри сам. Макар указал на озеро. С аллеей на него открывался прекрасный вид. На берегу садовая мебель, а в густо за столиком под тентом тихонько и вдохновенно рисовала что-то на своем интерактивном планшете. Лидочка у самой воды строила замок из речного песка, зачерпывая его совочком. Строила и тут же разрушала и возводила заново. На деревянных мостках гувернантка Вера Павловна и полковник Гущин удили рыбу. Сцена снова до боли напомнила Клавдию Мамонтову рассказ чехова-англичанка. Прямая, как жертвь, невозмутимая Вера Павловна стояла на мостках в темном летнем длинном платье, закрытом до горла, с удочкой в руках. А полковник Гущин, еще более похудевший, голый по пояс, в бермудах цвета хаки, босой с надетой на бекрень на голову старой английской шляпой, найденной в домашней кладовке, Насаживал на крючок червяка. На волосатой груди полковника Гущина большой хирургический пластырь, прикрывающий еще не зарубцевавшийся шрам. «Фу, майкону!» — звонко крикнула Лидочка, зорко наблюдая за его действиями. «Червяк? Больно?» «Ну, ты же любишь жареную рыбку, солнышко!» — ответил ей полковник Гущин философски. «А без червячка рыбку не поймаешь. Сэ ля ви!» Клавдий Мамонтов вспомнил, как они с Макаром ездили к полковнику в госпиталь, как только он пришел в себя в реанимации в больнице Людинова. Они организовали его перевозку в центральный госпиталь МВД в Москве. Однако госпиталь почти до конца июля не принимал посетителей, оставаясь еще закрытым на карантин. Но затем распахнул свои двери, и они наконец увиделись с Гущиным в палате, где он лежал. И, конечно же, неугомонный Макар не удержался и спросил его о том главном. А это правда, что вы так хорошо изучили анатомию, побывав на стольких вскрытиях трупов в морге, что узнали, куда себя ударить ножом? Ну, конечно, кузен. Конечно, Макар ответил ему там в палате госпиталя гущим. Надо же было как-то переломить ситуацию и дать Клавдию шанс справиться с ней. Не бери в голову, Куземов, это всё теперь в прошлом. Клавдий Мамонтов так тогда и не понял по его тону, говорит ли правду полковник Гущин, был ли в том его поступке холодный полицейский расчёт или всё же это было актом его самопожертвования, попыткой доказать самому себе и ей, мачехе мёртвых, что страх смерти, который он испытывал в ковидном госпитале, более уже не властен над ним. После того, как Гущин выписался из госпиталя, ему в главке предоставили отпуск для реабилитации здоровья почти до начала сентября. И Макар настоял, чтобы он приехал к нему в Броннице, в загородный дом на озере. «Будете у нас как на даче, покой и воля», — обещал он. «Мы все, я, дети, так вас просим и очень будем рады». Про маску и перчатки свои здесь совсем забыл, тихо сообщил Макар Клавдию. Конечно, придёт момент, и они снова потребуются, но это будет уже не то, понимаешь? А Вера Павловна, кажется, окончательно вскружил голову. Она тут себе столько лавандового мыла заказала и по куче их бомб для ванны. Я прямо в осадок выпал. Духами-то она и не пользуется, но благоухать желает. Гуляли тут с Сашкой мимо беседки. Я крае моха слышал Она Маше толкует, мол, единственным мужчиной в моей жизни был покойный муж. И, естественно, в старости невозможно ни о чём таком помыслить. Особенно, когда мужчина так убийственно молод. Это она прогущена-то. Макар тихонько захохотал. Но по сравнению с ней полковник прям новобранец. Она ему сама перевязку тут делала. Вспыхнула, как девочка при этом. Аж очки запотели. Вера Павловна, выпрямив стан, смотрела вдаль на озерную гладь. Поплавок на ее леске дрогнул, но она словно и не заметила этого. — У вас клюет, Вера Павловна, — сообщил ей полковник Гущин. — Да. А что мне делать? Тянуть? — Сначала надо подсечь, а то сорвется с крючка. — Да. А как это сделать? Полковник Гущин поднялся и показал, как подсекают попавшую на крючок уклейку еле лиша. Поправляется он, согласился с другом Клавдий. Снова меняется, становится вроде как прежним, только я бы как-то внушил старушке гувернантке, что если главным мужчиной в её жизни был её покойный муж, то главной женщиной в жизни полковника стала она, про мать, мать мёртвых. Он её уже никогда не забудет. Они посмотрели друг на друга. И я никогда не забуду того, что вы сделали для меня, объявил Макар. Для Августы, что он сделал, что ты сделал, Клава. Ты мне как брат теперь. А он, отец-то мой умер, так полковник мне вместо отца. Так я его воспринимаю. И когда-нибудь верну вам свой долг, обещаю. Только Ну что? Главдия смотрел на приятеля. Всё моё ваше, всё, что у меня есть, кроме знаешь, братан, только её, Катьку, любовь мою я тебе не отдам, несмотря ни на что, ни на какие твои подвиги. Если её дело коснётся то, уж прости. Та наша дуэль далеко не окончена. Да я тебя сам в порошок сотру, братан, если ты снова к ней подкатишься за моей спиной. Они опять смотрели друг на друга. А впрочем, всё это лишь наши пустые мечты, подвёл черту Клавдий Мамонтов. Я тебе уже говорил, у неё собственная жизнь, своя судьба, и нам с тобой, Макар, там места нет. Помолчали с озерцая Бельское озеро. Касаемы дело. сказал Макар уже другим тоном. Новостей по-прежнему нет. Нет. Они без пояснений знали, о чём речь, о той фразе "мачихи мёртвых", что она бросила им, о её тайном письме в сейфе компании на случай её смерти, где она называла имена своих убийц. В многочисленных рапортах, которые написали Клавдия Мамонтов и полковник Гущин по поводу всех обстоятельств финала этого беспрецедентного уголовного дела, они изложили события не в полном объёме. Например, о том, что в MATCH'у мёртвых убил Клавдия Мамонтов, они умолчали намеренно, представив дело в виде суицида с её стороны. Мол, сама облила себя горячим дезинфектором и подожгла в сарае. Во время осмотра пепелища нашли лишь фрагменты обугленных костей. И судмедэкспертиза так и не установила, что женщине перед смертью была нанесена механическая травма перелом шейных позвонков. Удар ножом в грудь полковника Гущина в рапортах они тоже списали на наину Ольховскую. И начальство не стало проводить по этому поводу доскональной проверки. Сарай сгорел полностью, И улик полицейские практически не нашли. В соседнем с полями болоте в лесу обнаружили затопленный внедорожник. Видимо, именно на нем мачеха мертвых и приехала из Москвы в Людиного с похищенной Августой. Однако все попытки вытащить машину из болота не увенчались успехом. Она лишь глубже уходила в трясину, а водолазы к ней подобраться не смогли. Не нашли на пепелище и телефонов. мобильного, принадлежавшего убитому Громову, с которого Мачиха мёртвых звонила им после похищения девочки. Остался лишь номер в памяти телефона Макара, и остались те слова её, последняя угроза насчёт письма в сейфе. Давно бы всё стало известно насчёт письма, сейф ведь её адвокаты вскрыли. Успокоил Клавдий Мамонтов Макара. Ничего там нет. Не писала она никакого письма насчёт нас. Это был блеф. В сущности, всё, что она говорила, был один большой блеф и психоз. Мы в среду ездили с полковником в Москву в его госпиталь на ВДНХ, сообщил Макар. "Зачем?" он пытался узнать, не работала ли она и там волонтёром в то время, когда он там лежал. Я ему сказал: "Это невозможно. Вы что, считаете её вездесущей?" Но он настоял, и мы поехали. Он там всех расспрашивал. Но госпиталь на консервации, и врачей никого из прежней команды, кроме дежурной смены, никто ничего не знает. Ему мысль покоя не даёт, кто был тот врач или медсестра, или санитарка в защитном костюме, когда он пришёл в себя после интубации. Этот некто в маске защитной объявил ему, что случилось чудо. Я ему пытался объяснить, что интубация, трубка в горле не приговор. что выживают и после этого. Но он словно сам себе хочет что-то объяснить. И мне иногда кажется, он даже не наину, не мачех у мёртвых имеет в виду, пытаясь понять, кто ему явился там в пограничном его состоянии между жизнью и смертью. А кого он имеет в виду? Настоящую про мать. Совсем тихо сказал Макар. Которая мать земля или уж не знаю. Может ли она быть одновременно для нас и матерью и мачехой? В траве застрекал кузнечик. Ему ответила птица на ветке дерева. Солнечные лучи пробивались сквозь листья древесных крон, рисуя на земле причудливый узор, сотканный из теней и света. Бельское озеро в солнечном свете излучало сияние чистой воды. Пахло скошенной травой, цветами, летом в зените. Земля словно вознаграждала всей благодатью за прежний тоскливый ужас болезни, безысходности и смерти, ставшие чем-то привычным в новостных сводках о ходе эпидемий. В ковидном госпитале мы так ничего и не узнали, и я думаю, это к лучшему. На обратном пути с полковником переделали кучу дел. Он и своей бывшей жене звонил насчёт помощи, если что в будущем, и сыну. И в банк мы заехали, и в налоговую. Я наблюдаю сейчас в нашу летнюю передышку, все словно стремятся как можно скорее успеть сделать всё, что нужно и должно, потому как никто не знает, что нас ждёт дальше. Как мы все будем жить и что с нами случится, мы существуем одним днём. Далеко-далеко, ещё очень далеко на горизонте над озером поднималась из воды чёрная грозовая туча. Когда она придёт на эти благословенные, почти делические летние берега. Полковник мне сказал: "Делай, что должно, и будь что будет". Макар помолчал. Я считаю это самой трезвой оценкой нынешней неопределённой ситуации. А ты, Клава? Пожалуй, только хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Клавдий Мамонтов Высоков в воздух вскинул на руках Сашеньку. Сашкин, а если мы сейчас полетаем, ты не против? И они начали летать самолётиком. Августа, привлечённая смехом младшего брата и рёвом Клавдии Мамонтова, изображавшего то реактивный истребитель, то допотопный дирижабль, издалека показывала им что-то на планшете, жестикулировала. Она снова нарисовала какую-то картину, но пока они в её волшебный планшет не заглядывали. откладывали всё это до будущих времён.